С того момента он не произнес ни слова. Его снова избили. Таков рассказ гестаповца Бема о том, как был схвачен Юлик. В описании обстоятельств ареста Бем весьма осмотрителен. Избиения и пытки, которым был Юлик подвергнут, об остальных арестованных он не говорит, сваливает на других гестаповцев Бема, а время допроса сокращает на целых 16 часов. 24 апреля. Когда Юлик уже был схвачен и увезен гестапо, я ничего не предполагая, сидела у зубного врача. Здесь была наша явка. Я поздно вернулась домой и уснула лишь глубокой ночью. Проснулась от резких звонков и стуков в дверь. Я сразу поняла, что это гестапо. Посыпались вопросы, где ваш муж? Я не знаю. Я его не видела. Я чувствовала себя счастливейшим человеком под солнцем. Они не знают, где Юлик. Я и не предполагала, что вот уже несколько часов Юлика мучают в гестапо. Не знаю, я его не видела, заученно, как машина, отвечала я. Собирайтесь, пойдете с нами. Машина затормозила и остановилась. Кто-то распахнул дверцы, и мы вышли. Я стояла перед высоким каменным зданием, мимо которого мы, чехи, всегда проходили скорбно, понурив головы. Здесь, в этом доме, была Голгофа чешского народа. Это дворец Печика, бывший банк, резиденция гестапо. Меня подняли на лифте, на какой-то из верхних этажей, и ввели в комнату, где, словно грязный туман, висели чад и дым. Мне указали место на второй скамье. В комнате стояла душная, напряженная тишина. Минутами тишину прорезал резкий, грубый окрик эсэсовца или гестаповца в штатском. Я еще не знала, что комната, в которой я нахожусь, названа заключенными «четырехсоткой». Это был своеобразный зал ожидания. Сюда гестаповцы являются арестованным и уводят его в свою канцелярию на допрос. Там его мучают и пытают. Измученных возвращают обратно, а потом снова берут в работу. Насколько я могла заметить, никого из знакомых в четырехсотке не было. Я не была в этом вполне уверена, но все же немного успокоилась. И вдруг одним глазом я увидела, сидеть было приказано не шевелясь и не поворачивая головы, человека, сидящего справа за мной, хотя лицо его было до неузнаваемости изуродовано, Он показался мне знакомым. Кажется, Елинек. Чепуха. Попробовала я успокоить себя и закрыла глаза. Но видение не исчезло. Это был действительно товарищ Елинек. Где его схватили и почему? Что с Юликом? Елиник заметил мой глаз. Второго он не видел. Я сидел неподвижно в профиль и легонько качнул головой. Мы друг друга не знаем. Каждую минуту от сильного толчка распахивались двери, гестаповцы вталкивали в комнату арестованных. Сквозь их одежду сочилась кровь, оставляя следы на скамьях, полу, на стенах. Втолкнули человека в рабочем кабинезоне. Этому не разрешили даже присесть. Гестаповец кнул его лицом в стенку. Человек открывал и закрывал рот, словно раненая птица, но пить ему не давали. Ноги не держали его, и он бессильно опустился на пол. Один из гестаповцев, позже я узнал его имя, Пошик, отошел к водопроводу, нацедил воды и, плеснув им на полумертвого, пнул его с ругательством ногой. И так в течение всей ночи. Этот замученный человек был Бартонь с завода Юнгерса. Он был немилосердно избит. Но его мучения стали еще ужаснее, когда он узнал, что виновник массовых арестов, предатель Вацлав Дворжик, которому он так доверял. Видела я в четырехсотке и шпика агента Дворжика. Бездарно играя роль арестованного, он выглядел среди коммунистов, как репей в чистой пшенице. Над головой этого чудовища витало страшное слово «предатель». Если бы он отважился взглянуть кому-нибудь в глаза, то прочел бы в них шаль. Очень жаль, что мы узнали правду о тебе слишком поздно. Этот негодяй получал от гестапо за свою гнусную работу, как выяснилось после освобождения, 1500-200 крон в месяц. И кроме того, в особых случаях премиальные. не узнав о страшных последствиях своей доверчивости, Покончил с собой. Я сидела на скамье и мучительно ломала голову. Почему здесь Елинеки? Почему Фриды? И какую связь это имеет со мной? Как двери вдруг снова распахнулись, я увидела Юлика. За ним вышагивал длинный гестаповец с костлявым лицом скелета. Он гнал перед собой Юлика. Юлик был босс, его ноги оставляли на полу кровавые следы, кровь текла из носа, изо рта, по щекам. Гестаповец спинал его, чтобы заставить стоять отдельно от остальных арестованных лицом к стене. на Юлик словно не чувствовал ударов, он шел гордо, с высоко поднятой головой. В углу он повернулся к нам лицом, и все мы невольно подняли головы. Он стоял в углу, кольце вооруженных гестаповцев, но это был не побежденный, а победитель. Глаза говорили, меня вы можете убить, но не в силах убить идею, за которую я боролся, за которую был замучен. Меня сдернули со скамьи поставили перед Юликом. «Ты знаешь его?» – заревел гестаповец. Я отрицательно покачала головой. «Не знаю». Гестаповец резко махнул рукой. «Меня увели. В ту ночь я больше не видела Юлика». Чех-гестаповец привел меня в четырехсотку, указал место на скамье в первом ряду и ушел. В комнате остался надзиратель, с которым один из заключенных говорил по-чешски. «Этот надзиратель был чех по фамилии Залузский». В годы Буржуазной Республики он работал в антикоммунистическом отделении Пражского полицейского управления. И во время оккупации был назначен надзирателем в гестапо. В комнате стоял шум, как в улье. Чех надзиратель словно не слышит, что заключенные шепчутся между собой, словно не видит, что они оборачиваются друг другу. Я провела в тюрьме уже почти месяц, и мне это показалось невероятным. Я тоже обернулась. Я искала Юлика. Он сидел позади всех в углу на отдельном стуле. Какой-то заключенный с последней скамьи перешептывался с ним. Юлик сидел спокойно, наклонившись к нему. Время от времени он поворачивал голову из стороны в сторону. Заключенные старались перехватить его взгляд, желая поговорить с ним. Юлик отвечал знаками «Сейчас, сейчас. Вот закончу с этим». Я встала, и ноги сами понесли меня к чеху-надзирателю. Я сказала ему, не можете ли вы разрешить мне передать туда конфету? И указала в угол, где сидел Юлик. Тогда я еще не знала, что настоящее имя Юлика уже известно. Надзиратель молча кивнул. Я подбежала к Юлику. И Юлик шепнул я и дотронулась рукой до его щеки. Он пожал мою руку и тихо ответил «Кустина». И тут же зашептал «Ты ничего не знаешь, я жил дома». Тут кто-то предупреждающий зашипел осторожно, и прежде чем успела распахнуться дверь, я уже была на своем месте. Воцарилась тишина, упади булавка, услышишь. Ее нарушил гестаповец с лицом скелета. Ты был тот самый, что первой ночью гнал перед Юлика. Вскоре я узнала, что зовут его Бем. Хищным взглядом обвел он заключенных. И вдруг резким, низким голосом выкрикнул Фучикова. Я поднялась. Бем привел меня в канцелярию, где живленно беседовали два гестаповца. На стене висел портрет Гитлера. «Где жил ваш муж?» Начал он по-немецки, хотя, как я позже узнала, отлично владел чешским. «Том?» – спокойно ответила я. Один из гестаповцев по имени Заурвайн, сидевший в комнате, это он арестовывал меня, заорал. «Как дома? Ведь вы его не узнали?» И Я с расстановкой, взвешивая трижды каждое слово, ответила, глядя в упор на Бема. «Как я могла узнать его, господин комиссар, если он был так избит?»